Главы родов, жирнше, обралы азимбай Абделя одобрительно загудели. И этим ещё больше подзадорили уразбая. "Теперь знамя чести так и в твоих руках", воскликнул жирнше. "Кто не пошёл за тобой, тот мне тобытчинец. А не змеинь". Пусть наши руки остранутся там, где схватят врага, а зубы там, где в него вопьются, разбей в дебезги уаков, поставь их на колени. Раздориный у разбой раз поясывался всё больше и больше. Вот такие уаки, однолошадные нищие. И порубы, снямазанные склепучей телегой, голодранцы, добывающие себе жратву лопатой и топором. Собрались из сорока родов, как и из сорока лоскутов, да ещё возносятся, гольтраные. Те же ворота на шее не неют, чтобы можно было их технуть, как следует. Это про них сказано: песчинки, собравшись в кучу, не станут камнем; рабы, собравшись вместе, не будут хозяином. Собери хоть тысячу щебня, и всё равно считать нечего. Пройдут по песку, и следа не заметишь. Надо разорить их логово. Где собрались о хвостье сорока родов. Но переишь теперь косари, пахари, плотники, однолошадники. Наливаешь злобой, уразбой заражал ею окружавших его баев. Победа над кокенцами казалась ему лёгкой. Передайте своим джигитам мои слова, сказал Уразбей. Пусть они знают, куда и зачем мы идём. Речь Уразбея слышала 30 с лишним человек главы рода. В пронижутках между чаепитием, помысом и бешбармаком Они прогуливались за белыми юртами на лугу возле колодца, где встречались со своими джигитами. И слова уразбая о предстоящем походе дошли до всех. Большинству табыктинцев достаточно было многозначительного намека, лишь некоторых пришлось убеждать, и только кое-кому не было приказывать с добавлением крепкого словечка. Ну, так или иначе все от мало до велика узнали, к чему надо готовиться, чтобы выполнить замысел у разбойя. Молчаливых, покорных джидитов, вроде тех, что приезжали со Зимбабвем к рабаю, в Каракудуке собралось достаточно. Они готовы были по первому приказу главарь бросится в любую схватку, хотя и плохо разбирались в том, кто был прав, а кто виноват. Никто не знал, чьи в действительности те земли, за которые предстояло сразиться с врагом. Иной бедняк, правда, слышал, что тебэктинцы отобрали их от уаков. И хотя молчал, но в душе был против разбойевской затеи не мущи, табактинец. С роду и не бывал на таких тучных пастбищах, как Таракудук, Тарекудук и Жимба. Если бы кто спросил бедного табактинца, что знает он об этих землях, он бы сказал: "Собака про них знает, а не я". А спроси его, была ли ему польза от этих пастбищ? Он ответил бы честно: мой конь травинки там не сорвал, а я сам водку воды не выпил. Уразбай бил себя в грудь за нашу землю, за народ, за честь убыкты. Но это были лживые слова, которыми он прикрывал свои тёмные корыстные замыслы. Из 2000 семей табыкты с спорными пастбищами и выгонами пользовались только 30 баев. Они-то и сидели в юрте у Разбая, представляя табыктинские аулы. Как во времена Кунанбая, так и сейчас при Уразбае сильнейшие главы родов табыкты притесняли своих соседей, хлеборобов Уака, отнимая у них земли. Зимой, лишь только выпал снег, богачит-обектинцы выгоняли свои табуны в 50-60 тысяч лошадей на хорошо защищённые от ветров обильные пастбища, захваченные у Кокенца. Сейчас эти богачи поспешили в Каракудук, потому что их корыстные интересы завязались в один узел. С интересами Уразбая, владельца трех тысяч коней. Но скрывая свои тайные расчеты, они делали вид, что приехали без всяких посторонних целей, а только лишь для того, чтобы беспрекословно выполнить волю главы племени Табыкты. А Уразбай поднимал против мирных коокеанских аулов ветер ядовитых лживых слов, каторай грозив превратиться в бурю. После полудня джигиты начали ловить пасущихся коней, отвязывать жеребцов и яловых кобылиц. Долина Каракудук наполнилась шумом, гамом, криком, железным звоном стремян. Всадники седлали лошадей, Из большой юрты у разбая пришел приказ на коней трогаться в путь. Сто крепких, как на подбор, молодцов, вооруженных саилами, пиками, секирами, вскочили на круто бедрах и находцев и рысью погнали к горам Кокена. Конечно, не сам у разбаясь. Ни говорили же дув, сидевшие в его юрте, ни ближайшие родственники, ни принимали участия в походе. Они остались ждать, когда сварится мясо убитого уже ребёнка, принесённого разбойным в жертву в подтверждение клятвы, данной табгтинскими баями друг другу крепко стоять в начатом деле до конца. Когда сотни джидитов, оторвавшись от атаула, резво поскакали воевать с кокенцами, один только Есентай не выдержал и кинулся за ними вслед на своём коне золотистой масти. Уразбай же раньше и Азимбай посмотрели на него с недоумением. Видно, старый бес в нём проснулся. Расмешливо заметил Жиренши, явно намекая на то, что Есентай в молодые годы славился конокрадством. Курозбай не обратил внимания на насмешку. Устемиев, прищуринный глаз на Есентая, он одобрительно произнёс: "Всё вчерашнего дня не проронил ни слова". А сейчас погнался дать свой совет джигитам. И совет даст, и выгодный узелок завяжет, — догадливо усмехнулся Азимбай. Если к кому есеке прильнет, то уж покуда кровь не высосет, не отстанет. Баи, стоявшие кругом, заулыбались. Меткие слова Азимбая пришли всем по душе. Аишентай уже нагнал Беспезбая, скакавшего во главе отряда, и старается не отстать от него, давал ему свои советы. Этих же дедов аж знаешь ты? Тысячу раз всем говорю: в плен не попадайтесь. Бывают такие дураки, что еще и врага не видят, способны заблудиться. Их-то вот и берут в плен. Предупреди всех до одного, когда поскачут назад, пусть повернут коней хвостами прямо к Тимир-Казык. Примечание. Тимир-Казык — полярная звезда когда если кто и отстанет, будет знать в какую сторону ехать, чтобы домой вернуться. Бесбесбай кивнул головой. Хорошо. Он вспомнил, как ему бывало доводилось участвовать вместе с Есентаем в набегах, есть мясо из одного котла. И усмехнулся. Тебесь Ессентай отяжелел, глаза совсем заплыли жиром, тройной подбородок так и трясется, когда толстяк подпрыгивает в седле. А туда же дает боевые советы. Если попадется неприятель на быстром коне да с твердой рукой, знай, это самый опасный противник. Постарайся сразу же вывести его из строя. Такого шокпарам не всегда возьмешь. Если он начнет одолевать в рукопашной схватке, бей не его, а коня, и зловчи, сударьич, по виску. Пока он найдет другого коня, ты его и прикончишь. Ну, а теперь поезжай, поезжай, «С Богом, мои храбрые батыры!» Эти храбрые батыры — Жаркинбай, Дубай, Беспезбай, Саптаяк, Кулайгир и Кусен — славились, как конокрады, барым-тачи и воры. Уразбай, Жаренше и Азимбай нарочно назначили главаря Минобега Самых отъявленных негодяев и целый день готовили их в походу. Играя на мелком числаве этих проходимцев, они уважительно называли их вожаками. И выбор оказался удачным. Вожаки хорошо знали кавказские аулы, все перевалы в горах, И густые силённые урочища. Зимой и летом они многократно обворовали нежных либаробов у ака и угоняли у них скот. Они безошибочно могли определить, в какой стороне пасутся конские табуны. С богачами аулов Тугакты эти головорезы поддерживали тайную и очень тесную дружбу лучшая, когда нужно не только резвых скакунов, но и хорошее оружие. Особенно близкие отношения завязались у них с рожбаем. Шесть вожаков, опасаясь, что их войска могут заметить уаки, сплетавшиеся за утёсами копенских гор, решили разбиться на шесть небольших отрядов, и двигаться разными путями. Дорога была не дальняя. Джигиты на крепких, как у них, подгоняемых хмелем выпитого кумыса и желанием подраться, уже к вечеру достигли ущелья Хендар. Тихо было в безлюдных Кавказских горах. Только топот копыт, да глухой стук саилов ударевшихся друг о друга нарушали вечернее безмолвие и среди такой фыркнет жеребец не привыкший к походам взметнет стремя и снова наступит насторожённая тишина среди шести голов и отряда особо выделялся беспризбаи выходец из олужая Самого крупного и сильного рода племени тубекты. Ему недавно перевалило за 40, но лоснящаяся от жира кожа его широкого багрового лица была гладкой. В породе не было ни сединки, а в глазах на выкоче сверкали молодые искорки. Невысокий ростом, широкоплечий с выпирающими сильно не лопатками и железными мускулами, Он казался целиком слитым с лошадью, словно был высечен вместе с ней из одной каменной глыбы. Не зная соперников в конной схватке, этот опытный барынтач мастерски владел саилом и шаппаром. Был у него удивительный нюх. Он безошибочно угадывал где расположись у Акские аулы. И сейчас, словно кто ему на ухо шепнул, Беспезбай уверенно сказал, что табуны сегодня пойдут на выпас в направлении к Семитауским горам. Остановившись в ущелье у подножия горы, чтобы дать коням передышку, Беспезбай Вместе с жарким баем и дубаем поднялись на голый холмик. Беспесбай снял с головы треух и, приложив согнутую ладонь к уху, молча долго прислушивался, изредка сердито дергая за повод коня, который своими резкими движениями мешал ему вести наблюдение. Через некоторое время он, Веспис бай сказал: "Отсюда на расстоянии перегона ягнят есть озеро Тущиколь. Лодки собрали вокруг него. У ближнего к ним берега камыши, а у противоположного вода. Если табуны зайдут в камыши, нелегко нам будет их оттуда выгнать". В аулах не спят. Видите, как сверкают огни? Похоже, что они зажгли костры вокруг, а тары охраняют их. А табуны пасутся вон там, в стороне горы Самийтау, к западу от озера. Слышите? Ветер дует с той стороны. Табуны уморились сегодня днем от жары, и на ночь... Двинулись на встречу ветру. Грузный септаяк канакрад из Карамырзы подтвердил: "Да, ты прав. Ветер доносит конское ржание. Впереди добрая половина ночи", продолжал бесписбай. "Подождём, пока уснут кокенцы". Так, грей, наподъём. Перед нами широкий авраг, а за ним равнина. Одним махом мы окажемся у табунов. До утра успеем перегнать их через авраг, перейти вощину и добраться до перевала Кавкенский Угор. А сейчас передохнём. Нужно дать коням остыть. Пусть каждый объяснит своим джигитам, что нужно делать. Э, что объяснить? Не понял Жеркинбай. Сабтаяк отрывисто ответил: "В среди джигитов много таких, кто впервые держит в руках саюн. По глупости они поднимут тревогу, начнут шуметь, до да кричать". Надо им строго наказать, чтобы вели себя тихо. Шесть ложаков разъехались по своим отрядам, договорившись на обратном пути встретиться во враге. Джигиты ослабили подпруги, приподняли легкие седла, чтобы охладить спины потных лошадей. Но не успели они остыть, как рождался приказ на коней. Все сразу засуетились, начали подтягивать подпруги, проверять стремена, взнуздывать лошадей. Некоторые снимали правые рукава толстых чапанов, засовывали их под пояс, чтобы освободить руку для размаха, торопливо вскакивали на своих скакунов. Оружие было сразу приведено в полную боевую готовность. Саи, принаправлён он подмышкой, секира крепко зажата в руках, а пика с тупым концом поставлена на носок правой ноги. В грозной тишине слышались отрывистые приказания дес-тезбая, ехавшего во главе сводного отряда на сером коне. Белый армяк и светлые мерлушковые малахаи выделяли его из всего войска. Вечерний прохладный ветер бодрил вспотевших лошадей, скакавших в сторону заката. Менялись краски на далёком горизонте: тоскнело медное зарево, принимая багрово-серый оттенок. Густые тучи завелачивали небо. В беспредельной дали открылся перед всадниками высокий холм и быстро исчез, словно слившись в синеватой мгле с небом. А потом где-то далеко из черной тучи вдруг сверкнула молния, и, осветив на один миг синеватым ярким светом, и впереди лежавший холм, и горы, и степь потянула ветерком, который да нюс острый запах и полыни и зенья жилывший терлау смешанные с ароматом дикого лука рух раздавался дробный стук копыт вспугивая жаворонков из кварцев расположившихся на вечерней покой по обочинным дороге сверкая чёрно-белыми крыльями С хриплым криком стремительно разлетелась большая стая дёгкачей. Чем гуще становились сумерки, тем быстрее гнали коней джигиты. В безлунном небе появились первые редкие звёзды, и тогда деспэзбай остановил отряд. Направив свой шекпар на полярную звезду, он сказал Жигиты он ажинокез в изда темир козык запомните их хорошенько в бою бывает так не разберёшь где враг где свои а если шайтан запутывает то и заблудиться недолго особенно во время погони или бегства Если это с кем случится, направь коня так, чтобы хвост его смотрел на эту звезду, и тогда никакой шайтан тебя с пути не собьёт. Так по своему, передав совет Есентая, беспризбей стягнулся как она камчей и снова оказался впереди отряда. Билли Армяк его чётко виднелся в темноте. Следки двигались с крупной рысью в ту сторону, где отгарела вечерняя заря. Придерживая коня, бесспей сказал подъехавшему к нему Сэттаяку: "Мы не ошиблись. Это будет близко. Слышишь? Ветер доносит ржанье жеребцов. Слышу, слышу. Хорошо, что ветер нам на встречу. Табунщики и не заметят, как мы подберёмся. Жеркинбай, Дубай, Кулайгёр, поскакавши вслед за саптаяком, отозвались: "Дай бог удачи. Пусть выпадет нам счастливы б у разды Они ещё что-то пробормотали и постепенно отдали Всё ближе и ближе подъезжали всадники к табунам